Я должен, должен забить гол. Ну не идет, не лезет, выкрикнул, пробегая мимо меня Володя Онищенко после очередного снова неудачного поединка с Абрамяном. Заколдовали, что ли? Не помню, как я забил тот гол. Помню что падал, каким-то отчаянным усилием ударил Больно стукнулся о землю, да еще неудачно подвернул плечо, что-то хрустнуло и молния пронзила затылок. Тут на меня навалились, и боль стала вообще невыносимой. Я, кажется, кричал, на радости ребят не было предела, и никто ничего не услышал. Хорошо еще, что никто не увидел моих слез. Потом пару дней я мог поворачивать голову лишь вместе с плечами. Так болел воротник. В перерыве Лобановский, нервно взвинченный, возбуждённый, потирая руки, что было первым признаком волнения. Только и сказал: "А теперь не забывайте, я вас очень прошу, не забывайте об обороне. Я же подумал, о какой обороне может идти речь? Надо вперед бить и бить. Ереванцы сейчас раскроются, будут атаковать. Вот тут и не зевай". Словно прочитав мои мысли, Лобановский добавил: "Да не бейте вы так поспешно по воротам». Это ведь не тренировка, Тщательнее, тщательнее готовьте удар. Конечно же, после перерыва ревансы бросились в атаку, больше того, организовали затяжной штурм наших ворот. Есть в человеке всегда неисчерпаемый резерв сил, но взять его возможно не всегда и не каждому, лишь высокий взлет и высокая цель способны открыть доступ к нему. Мы ошибались. Заметался между Андриасяном и Казаряном Зуев, и никто не поспешил ему на помощь. Вдруг стал ошибаться Рудаков. "Знаешь", признался он после игры, "руки как деревянные, пальцы раскоторены, и мяч на них как на ижа натыкается. Я их мну, мну, сгибаются, а стоит лишь появиться мячу, снова как иглы". И все же перевес, пусть самый минимальный, сдержавшийся на одном только в везении, а везет, наверное, лишь тому, кто не только хочет, чтобы ему повезло, а из кожи лезет добиваясь своего. существовал. И самой малейшей ничтожности не хватало ереванцам. Ошли они вперед лихо на подъеме сильные и страстные. Вижу, как они с Трошкин прорвались через середину поля, а я уже набрал скорость, и мяч, словно привязанный, люблю это ощущение, послушно несется впереди меня. И Алёша Абрамян кинулся вправо, перекрывая мне путь, но тут его встревожили Онищенко и Трошкин. Он сдвинулся с места, открывая мне угол. Бить! Но мозг вынес решение как приказ. Отдай мяч, не жадничай. У Онищенко чуть лучше, чуть вернее положение. Я подал невысокий стремительный мяч, и Володя, не приземляя с ходу, как умел делать он один, ударил. 2:0. Виктор Колытов пришел к нам в Динамо из Казанского Рубина, выступавшего в первой лиге. И он делом доказал, что выбор его не был случайен. И вот как бывает. Да ребята, выросшие в нашей Динамовской ДСШ, по много лет вращавшиеся в одном коллективе, так и не смогли вписаться в команду, найти себя в сообществе других и вынуждены были уходить, искать свое спортивное счастье далеко за пределами родного города. А Колатов, появившись у нас двадцатилетним, так быстро, так надежно вписался в коллектив, словно и родился здесь. Спустя два года мы уже его избрали капитаном. Именно Виктор Колатов и оказался виновником нашего следующего успеха во встрече с Белизским Динамо. Если бы разделить все команды, входящие в высшую лигу нашего футбола, на тех, с кем киевская Динамо любит играть, а с кем нет, Тотбилисцы возглавили бы список первых. Сколько мы встречали с грузинскими одноклубниками, сколько познали от них неудач, но ни разу мы не ожидали встречи с ними как тягостного испытания. Есть у тбилисцев какая-то легкость, одухотворенность. они нередко оказывались рабами настроения и проигрывали тогда, когда по всем данным должны были победить. Никогда с ними не было Наполео просто, и никогда нам не удавалось предугадать Как же может сложиться игра? Это был всегда открытый футбол.